Да ты не напрягайся, Док, посоветовал я. Расслабься. Я, в принципе, и так в курсе. Просто хочу уточнить кое-какие нюансы. Вот у тебя недавно в гостях было тред боевиков. Али открыл было рот и выпучил глаза, чтобы возразить. Но я жестом остановил его. Молчи, грусть. Молчи. Ну, нет, рейдовая ряд, группа, один черт. Так вот, эти друзья оставили тебе женщину. Ты ее сбагрил. Кому ты ее продал? Где она может находиться? Вот что меня интересует. Ага, вот оно что. Доктор облегченно вздохнул и слегка расслабился. Вот оно что. Ага, ага, ясненько. Ну, продал я ее, продал Вахиду Музаеву за 10 тысяч баксов, это не секрет. Сейчас он под хотоем на своей базе. Я все понял, молодой человек, все прекрасно понял. Доктор умненько посмотрел на меня и доверительно так покачал своей матерой башкой. «Да, ты ищешь эту женщину». Она дорога тебе, очень дорога. Ты мечешься по дорогам войны, под чужим лицом и сильно рискуешь, потому что здесь везде могут тебя узнать. Да, да, это точно. Доктор сострадательно вздохнул и спохватился, напоровшись на мой колючий взгляд. — Нет, нет, что ты? Нет, на мне вины, дорогой. Я двое суток выхаживал эту женщину. Но она была в очень плохом состоянии, очень, очень плохом. Ага, да, и я спас ее. Нельзя, чтобы такая молодая и красивая погибла. Ага, а твой завхоз вкатил ей аминозина или еще там какой пакости, когда ее хором харили твои приятели, чтобы и не сопротивлялась». Продолжил я безразличным тоном. Короче, док, хорош лапшу на уши вешать. Ты мне изрядно надоел. Ну, что ты, что ты? Доктор побагровел и досадливо покосился на безмолвно смердевшего Рустема. Ну, это он сам, сам, сам, по собственной инициативе я накажу его. Я это, ну, эмма, я его оштрафую. «Ша! Молчать, урод!» — прекратил я словоизвержение хитроумного эскулапа. «Когда прибудем на место, оба отойдете от машины на 10 метров и ляжете на землю лицом вниз. Все прочие телодвижения я буду истолковывать как попытку к бегству. Ну, естественно, при попытке к бегству расстрел на месте, как обычно. Ясно? Ясно. Доктор утвердительно кивнул головой, искуксился, потемнел взором. Видимо, догадался умник, чем я собираюсь заняться в ближайшие полчаса. И вот еще что. Я узрел приближающуюся околицу хамашек и порадовался, что можно слегка отвлечь доктора от размышлений по поводу его предполагаемой участи. «Пока не доберемся до места, чтобы не останавливались и не пытались привлечь к себе внимание. Будете сидеть спокойно, тихо и дружелюбно улыбаться всем подряд. Давай, док, смотри прямо и изображай радость». «А чему радоваться-то?» Кисло поинтересовался Али. Тому, что сижу под прицелом автомата? Ну что ты, доктор? Я коротко и фальшиво хохотну. Что ты? Да ты посмотри, какое утро свежее полощется. Я сёкся. Дальше в той песне, насколько я помню, поётся. Ах, как в это утро умирать не хочется. А корицу поселка мы миновали без приключений. Никто из немногочисленных жителей на глаза нам не попался. Проезжая мимо скотомогильника, Рустем скорбно вздохнул и покосился на меня в зеркало. Весь вид его красноречиво свидетельствовал, что завхоз очень хочет спросить. И нахренно, спрашивается, ты оттуда вылез обратно, чудак? Так все хорошо было спланировано. Доктор не пожелал оставлять в покое тему их с Рустемом дальнейшей судьбы. Он вновь обернулся ко мне, и во взоре его я прочел безысходную тоску. — Ты убьешь нас, офицер? Скорее утвердительно, нежели вопросительно обратился он ко мне. — Мы свидетели. Если мы останемся в живых, Ты рискуешь. Да, да, я понимаю. Если у тебя получится сейчас убить тех, к кому мы сейчас едем, потом ты и нас ликвидируешь. О, Аллах, как это просто!» Доктор поднял руки к потолку и горестно покрутил головой. «Чтобы спасти одного человека, ты уничтожаешь десятки других». У тебя, наверное, хорошо это получается, судя по тому, что тебе удалось выбраться из такой ситуации. Да, ты зверь, которого очень трудно поймать. Сколько же ты убил, разыскивая свою женщину?» Внезапно поинтересовался доктор и уставился на меня немигающим взором, словно пытаясь загипнотизировать. «Да, Али». Прозорливый ты, мудрый, где же мне тягаться с тобой, умник? Все-то ты знаешь, все предвидишь. Ну, скажешь, что же, лживо возмутился я. Прям тебя послушать, так я киборг-убийца. Я с большим трудом выдержал гипнотический взгляд Али, который, казалось, лезет в самое сокровенное. Темное местечко моей души. Налезет настырно и целеустремленно. Отвести глаза значит показать, что лжешь. Но выдерживая такой взгляд, свихнуться от напруги можно. — Ты на меня не дави, Кашпировский нашелся! — прикрикнул я на Али. — Я тебе не пациент. ван «Завхоза своего гипнотизируй!» нали пожал плечами и отвел взгляд. Я был уверен, что он не верит моему вранью. «Я никого не убивал», — твердо произнес я. «И вас убивать не собираюсь. Вот приедем сейчас, выведу вас, положу на землю, наставлю ствол и скажу тем кретинам». — А ну отдавайте журналисту и тачку, а то ваших подельников пристрелю. — Вот так. — Нет, нет, а так не пойдет, — оживил Сали. Ты что, офицер, совсем сдурел? Они же бандиты. Наши жизни для них ничего не значат. Они тебя даже слушать не станут, сразу начнут стрелять. Ну уж нет. — Очень приятно. Я дурашливо поклонился и мерзко осклабился. Сам выбрал себе компашку. Теперь сам расплачивайся. Значит, будет маленький скоротечный бой, в ходе которого победит тот, кто лучше подготовлен. Всего-то дело. А потом ты все-таки нас убьешь. Не сдавался Али. — У тебя нет другого выхода. — Да ты. Я раздраженно крякнул. «Я вывезу вас со стволами и трупами бандитов. На первую попавшуюся заставу издам, как духов. Пока будете расхлебываться, я успею сделать свое дело». Соврал я. «Вот так. А если вы привезете меня не к той ферме, тогда действительно пристрелю». Добавил я и ткнул стволом в спину завхоза. Тот свернул на едва просматриваемую высокой траве колею. Нет, — Нет-нет, все правильно он едет. Поспешил уверить меня Али и тут же выдвинул предложение. — А хочешь, я помогу тебе, а? Ну зачем тебе мотаться по селам в поисках женщины и подвергать себе опасности? «Давай поедем вместе к Вахиду Музаеву, и я сделаю так, что он отдаст тебе твою женщину, а? Клянусь Аллахом, сделаю!» Вдохновенно воскликнул доктор и искательно уставился на меня. «А ты за это никому не расскажешь, чем я здесь, промышляю между делом, идет?» Я быстренько представил себе, как это будет выглядеть. Мы с доктором припремся к Вахиду, и Али ему выложит. Вот, мол, хороший парень, офицер спецназа, хочет забрать свою жену. Отдай ее, Вахид, не выделывайся. Хм, ну и чудила же ты, доктор. Ты что, меня держишь за одного из своих пациентов? Так что? — поторопил меня Али. — Идет. Ну, — А что? — Трезвая мысль. Лживо обрадовался я. — Надо обмозговать это дело. Только давай сначала заберем моего журналиста. Минут через пятнадцать Волга подкатила к краю балки. Сходу просканировав округу, я убедился, что на громком названии «ферма», кроме небольшого домика, С прилепившимся к нему тремя сараями более ни одно строение в радиусе полутора километров претендовать не способно. Когда-то здесь были подстанции и кошары, но ловкие минометчики с обеих сторон все это качественно порушили, теперь вокруг зазеленевшего пруда в центре Балки располагались лишь живописные руины, в которых, кстати, при наличии подвала Можно что-то вполне успешно спрятать. Например, британского журналиста.